Однако Кендеру ничего не оставалось, кроме как доводить начатое дело до конца. Ему очень хотелось испробовать магическое устройство, поэтому он остался за портьерой и прислушался. В конце концов, что-то должно было случиться. Тас попытался рассмотреть Крисанию, но сияние, окружавшее короля жреца, было таким ярким, что Кендер не сумел рассмотреть никого из присутствовавших в келье, ни молодую жрицу, ни свету правителя. Король-жрец тем временем встал напротив алтаря. Он двигался не спеша, но его голубые блеквые глазки метались из стороны в сторону. Та сустава интересна, видит ли король-жрец к рисанию, однако тот, судя по всему, был изрядно ослеплен собственным светом, так что взгляд его даже не задержался на том месте, где, насколько-то вспомнил, замерла коленопреклоненная жрица. Из своего убежища Кендер ясно видел, как король-жрец хотел сначала опуститься на колени, но потом, передумав, остался стоять и даже сердито тряхнул головой. Лицо правителя странным образом переменилось. Выражение ужаса и растерянности сменилось выражением дерзкой самоуверенности. «Павадайн!» — трубным голосом воззвал король-жрец, и Кендер подумал, что таким же голосом он, вероятно, распекает своих песцов. «Взгляни, Павадайн, на окружившее меня зло. Ты свидетель бедствия, обрушившихся на Крин в последние дни. Ты знаешь, что все они направлены против меня, потому что я единственный, кто борется со злом в этом мире. Надеюсь, теперь ты понял, что твое учение о равновесии не оправдало себя». Голос правителя надломился и зазвучал мягче, однако в нем по-прежнему не было и намека на покорность или смирение. «Я все понимаю. Ты вынужден был прибегнуть к этому учению, когда был слабый и уязвим. Но теперь у тебя есть я, твоя правая рука, твой посланник на Крине. Ты и я, мы вместе сумеем истребить все зло в этом мире. Помоги уничтожить людоедов-великанов. Наставь на путь истинный заблудшие людские души». «Отыщи глухие уголки для гномов, гоблинов, кендеров и других рас, которые не были созданы твоей волей». «Какое оскорбление!» — подумал за портьерой уязвленный Тасельхов. «Если он будет продолжать в том же духе, то я, пожалуй, не стану предотвращать катаклизм. Пусть его придавят этой огненной горой». «Я буду править миром к вящей славе добра!» Голос короля-жреца поднялся до пронзительного крещенда. «На крине наступит век благоденствия, способный соперничать с прославленным веком мечтаний». Правитель широко развел руки в стороны. Тоже и даже больше ты дал хуме, Паладайн. Хуме, низкородному рыцарю. Я требую, чтобы ты не спасвал мне могущество и власть изгнать те не зла, которые нависли над моим миром. Король-жрец воздел руки вверх и замолчал в ожидании ответа. Таз, задержав дыхание, стиснул в руках волшебный скипетр. И ответ пришел. Ужас охватил Кендера. Это был парализующий, леденящий душу ужас, какого он не испытывал ни тогда, когда стоял перед сотом, ни тогда, когда подошел совсем близко к страшной шайкановой роще. Дрожа, как от лютого холода, тасс упал на колени и низко склонил голову, жалобно всхлипывая и умоляя милосердие и прощение и могучую невидимую силу. Из-за занавески доносился какой-то невнятный шепот, но Кендер знал, что это губы Крисании повторяют его мольбы, ибо и она тоже почувствовала на себе жестокую тяжесть гнева богов. Один лишь король-жрец не издал ни звука. Он стоял совершенно неподвижно и смотрел в небо, которого не мог видеть сквозь потолок и крышу храма. Не мог видеть, потому что был ослеплен собственной гордыней.